Эпилог. Из интервью Ирины Алферовой. Женщине всегда чего-то не хватает: любви, заботы, внимания. Она должна чувствовать себя нужной, знать, что ею восхищаются. Сереже мне все это дал. Он, конечно, видит, как я меняюсь, смеется, делает незамечания, порой очень жесткие, но стоит ему сказать: "Ты самое лучшее, как я расцветаю". Такое впечатление, что этими словами возвращает меня к жизни. Да и он для меня по-прежнему самый лучший и самый красивый мужчина. Как будто мы только вчера познакомились. Я сейчас много занята в с т а в ш е м мне родным театре школы современной пьесы. У меня нет ни одного свободного дня. Самолеты, переезды, съемки, репетиции, спектакли. Казалось бы, сбылись все мои мечты. Чего еще желать? А я все время мечтаю. Хочу жить и также остро ощущать происходящее. Весну хочу солнца, при этом летом мечтая первом снеге. Хочу отдыхать на море, видеть синее небо и синюю воду. Хочу любить своего мужа так, как в первый раз, и, конечно, чтобы он любил меня. Хочу прожить с ним долго-долго. Боюсь даже думать о том, что могу его потерять. Хочу много замечательных ролей. Мечтаю, чтобы Ксюша была счастлива. вместе с Егором воспитывая дочку Дуняшу и чтобы Настя, Сережа и Саша достигли тех высот, которые сами для себя наметили, всем сердцем желая, чтобы мои родные и близкие были здоровы. Теперь все наши дети совсем взрослые и все успешные. Настя с с е р е ж е й получив в Лондоне высшее образование, живут и работают в Англии. Саша уже окончил ю р ф а к осваивает азы специальности. Не могу нарадоваться к с е н и н ы м свершениям. прекрасная семья, яркая карьера, и это при том, что я приложила немыслимые усилия, убеждая ее сначала получить серьезное не актерское образование. А еще я мечтаю зайти в какой-нибудь дорогой магазин и купить себе много красивых вещей, ведь этот процесс дарит столько приятных ощущений. Я вообще хочу быть красивой. Я еще очень много всего хочу. Люди вообще не меняются, времена меняются, а люди остаются теми же. Каждому хочется любви, ласки, нежности.